важная особа. Инженеру для поручений при командоре пути полагалось иметь малый лучемет, шифровальный диктофон, пилотский ключ к личной ракете его предусмотрительности, вакуум-скафандр и, наконец, пропуск с отметкой «Везде». Выдал все это заведующий канцелярии пит под непочтительными взорами чинов охраны. Лучемет был заряжен, носить его надлежало на груди. Вакуум-скафандр был отправлен в жилище господина-монтажника высшего класса. Сообщив это, начальник канцелярии осмотрел пропуск с лица и с изнанки и передал другому Питу. Тот впаял в пропуск пилотский ключ и объяснил, как им пользоваться. Опустить в щель опознавателя на щите ракеты под стартовым клавишем и так далее, и так далее. Глор и сам это знал, но Питу было безразлично, что он знает. «Вот беда», — думал Глор. «Полноценное сознание, неплохое тело, а деревяшка деревяшкой. Он с облегчением выбрался из компании искусственных чиновников и попал в объятие Клага. Этот уж был живой на удивление. баба -ба, работаем вместе, господин монтажник! Представьте себе, я так и решил, клянусь горячей тягой! Я предвидел, не так ли, господа?» — верещал Клаг, призывая офицеров в свидетели. С площадки переваливаясь, спустился старший офицер. Представился дружелюбным басом. — Солверш, начальник охраны его предусмотрительности. — Ну, я рад. Без порученцев все-таки трудно. — Ну-ка... Он взял пропуск и рассмотрел его внимательно хмурясь. — Ну, все в порядке. Я не особенно им доверяю. Он кивнул на чиновников. — Не поймешь, что у них на уме. Помолчи, экважонок. — Ну, теперь о работе. Вам надлежит постоянно быть при особе его предусмотрительности. Там, наверху. Кабинете? Ну а где же? — в свою очередь удивился Сулверш. — В соответствии с уставом охраны командор пути не может принимать посетителей, будучи один. Ну вот. — Простите, господин офицер, но это не обязанность охраны? — Так его предусмотрительность гонят, — с верноподданным восторгом вмешался Клак. — У них от вида каски делаются корчи. Офицеры с готовностью заржали. Сулверш пророкотал. — Смирно! Разошлись чурбаны. — Клак, я вас предупреждаю. Придержите язык. — Ну вот. Он ухватил Глора за портупея лучемета и прошептал громоподобно. — Старик. Ну, мы его так зовем, ну, ласкательно, понимаете? Старик не любит, чтобы его охраняли. Ну, теперь все будет в порядке. Начальник охраны командора пути улыбался всем широким, добродушным лицом. Его офицеры казались веселыми и незапуганными. Однако Сулверш под видом дружелюбного жеста проверил номер перчатки нового порученца, когда держал за отворот. Странное сочетание бдительности и пренебрежения к уставу охраны. Впрочем, кто может принудить Великого соблюдать устав? Отпуская Глора, офицер предупредил. «Насчет должности лучше не распространяйтесь». — Так я вам советую. — Так. А что посоветуете отвечать на вопросы? — Молчите. Ну и все, — сказал офицер.